моя жизнь. Весной 1954 года я сдал свою диссертацию на обсуждение на Малом ученом совете. Обсуждение превратилось в настоящее сражение, длившееся более шести часов. Профессора обвиняли меня во всех возможных отступлениях от марксизма-ленинизма. Студенты И аспиранты моей группы громили их и высмеивали их невежество. На обсуждение пришло много людей с других факультетов и даже извне университета. Слух о необычной диссертации распространился по Москве. Пришел, в частности, молодой кинорежиссер Чухрай с группой своих артистов. Потом мы стали друзьями. С Чухраем меня познакомил мой друг Карл Кантор, о котором я уже упоминал. Ученый совет решил не выпускать диссертацию на защиту на Большом ученом совете. После обсуждения мы с Карлом и Чухраем пошли к Донскому, одному из ведущих тогда советских кинорежиссеров, надеясь на то, что тот сможет мне помочь. Наши надежды оправдались. тогдашний заведующий отделом пропаганды цк кпсс александров бывший одним из ближайших идеологических советников сталина был другом донского последний позвонил александрову рассказал о решении ученого совета не допускать диссертацию на защиту александров пообещал уладить дело буквально через день мне сообщили что ученый совет пересмотрел свое решение путем личного опроса членов совета и моя диссертация была допущена к защите таким образом один из самых заядлых бывших сталинистов поддержал работу бывшего антисталиниста даже не посмотрев ее такие явления в сталинские годы были возможны я уверен в том что после сталинские либеральные годы такие книги как Тихий Дон Шолохова и Двенадцать стульев и Золотой миллионок Ильфа и Петрова не были бы напечатаны не допустили бы сами писатели опять таки один из парадоксов советской жизни если бы сталинисты во главе с Александровым удержались еще три четыре года моя не марксистская диссертация о Марксе, была бы напечатана, я сразу стал бы доктором наук и профессором, а, может быть, был бы даже назначен на высокий пост. Несмотря ни на что, у сталинистов было больше пиетета к таланту, чем у либералов. Защита диссертации тоже превратилась в манифестацию. Многие выступавшие требовали напечатать ее. Это напугало философское начальство. Степень кандидата мне присудили, но потом четыре года не утверждали. Покровительствовавший мне Александров потерял все свои позиции. Диссертацию изъяли из открытого фонда библиотеки имени Ленина и из библиотеки имени Горького. Последняя — университетская библиотека. Выдавали ее читать только по особому разрешению. Насколько мне известно, этот запрет сохранился вплоть до выхода зияющих высот. Один из моих почитателей попытался в 1977 году получить разрешение, но ему отказали. Одна характерная деталь, связанная с диссертацией. Пока Сталин был жив, я принципиально не хотел ссылаться на него, как это по обязанности делали все. Мой научный руководитель не хотел выпускать главы диссертации на обсуждение на кафедре из-за этого. После смерти Сталина сразу же прекратились ссылки на него. я из духа противоречия включил работу Сталина о диалектическом и историческом материализме в список использованной мною литературы. Мой научный руководитель на сей раз был категорически против. Сталинизм пустил корни в душу людей настолько глубоко, что сталинисты начали придавать своего кумира сразу же как только предательство становилось неопасным и даже выгодным для них. Последующая история страны дала бесчисленные примеры такого рода. Шут Хрущев, плясавший и кривлявшийся по приказу Сталина, превратил критику Сталина в личное оскорбление и окарикатуривание последнего.